припарковала взятую на прокат машину из сомнений могли делось в полутемном подземном гараже жемчуг отыскала это место после вчерашних танцев в парке и кое-каких горячих споров над картой города отыскала простейшим способом прогулявшись по окрестностям над гаражом стоял офисный центр один из немногих коммерческих построек среди обступивших штаб-квартиру унылых зданий всяких правительственных контор Здесь также нашли пристанище всяческие конторы, нотариат, компания спутниковой связи, архитектурное агентство, консультанты по терраформированию и всякого рода финансовые управляющие. Днем двухъярусный гараж был битком набит, но относительно пуст вечерами и в бароярские выходные, как сегодня. Офисное здание стояло на углу той самой улицы, которая проходила позади штаб-квартиры, и, увы, с ее дальней от скверика стороны. Именно под сквером залегала старая бабушкина лаборатория, или ее большая часть. Согласно сейсморазведке, она частично заходила под улицу напротив главного входа СБ. Если бы тогда, во времена Юрия Безумного, при постройке здания СБ Котлован прокопали еще метров на 20 к юго-западу, то строители врезались бы прямо в крышу лаборатории, Тэш совершенно не понимала, как-то могла остаться необнаруженной, но баронесса твердила, что иначе и быть не могло. Папа же, кажется, пытался себя в этом убедить. Когда Тэш, Амери и бабушка вышли из машины, из тени колонны показалась жемчуг и жестом поманила их. Амери вытащил из багажника тяжелый чемодан и поспешил за остальными. «Здесь то, что надо», — сказала жемчуг. «Похоже, это кладовка для обслуживания гаража. Она не пустует, но с тех пор, как я здесь наблюдаю, оттуда никто не выходил и не заходил. Я перенастроила замок под нас». Оглядевшись, она провела их в маленькую голую коморку, которую сейчас освещал только люминофор, лежащий на металлическом стеллаже. В коморке стояли стопки дорожных заграждений, банки с краской, стремянка и всякие нужные мелочи, все обнадеживаще пыльное Жемчуг надломила второй люминофор и призрачное освещение стало вдвое ярче надо будет оставить все так будто сюда никто не заходил заметил Амери. — по крайней мере пока что откуда нам начинать давайте сдвинем два стеллажа ответила жемчуг потом поставим назад на место давай тэш берись за тот конец тэш послушно приподняла грязную штуку со своей стороны После перестановки в углу кладовки очистился большой участок бетонного пола. Амери достал из чемодана респиратора с эмблемой все той же космической компании, на корабле которой они летели сюда. Вообще-то Тэш всегда считала, что спасательное оборудование по окончании путешествия надо возвращать. Но ладно уж, с миру по нитке. Затем он натянул герметичные перчатки для работы с биологически активными веществами, и извлек из чемодана бутыль. Все попятились, когда он присел на корточки и жидкостью из бутылки очертил на бетоне ровный круг диаметром около метра. Бетон пошел пузырями. Пока жидкий резак делал свое дело, Амери выложил из чемодана прочие предметы, в том числе загадочный продолговатый контейнер, упакованный в мягкую обертку. Дальше оставалось только молча стоять и смотреть. Все в порядке подтвердила Мери наконец, и они втроем, он, Жемчуг и Тэш, совместными усилиями подцепили бетонный круг рычагом, приподняли и откатили в сторону. Обнажился слой спрессованных камней. Жемчуг подкатила мусорный контейнер, и они втроем, опустившись на колени, начали извлекать камни руками. «Надо тебе было лопату принести», проворчала Тэш. «Здесь должно быть всего полметра камней» а дальше мы доберемся до грунтового слоя, — утешил ее Амери. А может и меньше, если подрядчик поскупился. «Где много рук, там и работа спорится», — процитировала наблюдающая за ними бабушка. Тэш раздраженно покосилась через плечо, и та пояснила. «Это такая старая земная пословица». «Неудивительно, что с этой планеты все удрали», — пробормотала Тэш. «Чтобы работа спорилась, лучше было бы нанять работяг с электроинструментами». — Я бы чувствовал себя в большей безопасности, если бы мы нашли такое место, которое можно снять или купить, — заметила Амери, — где бы нам точно никто не помешал. Зато так не останется следов в базах данных, — защищала свою находку жемчуг. Они периодически припирались до тех пор, пока ты же не обнаружила, что стоит на дне полуметровой ямы и выковыривает последние камни уже из настоящего грунта. Бабушка склонилась над ямой, посветила вниз и сказала «Наверное, достаточно». Брат хотя бы подал те же руку, помогая вылезти. Она стащила с себя маску и пососала кровоточащий палец, где обломался ноготь. Амери выложил продолговатый контейнер на край ямы, втянул в себя воздух, опустился на колени и открыл. «Что ты ведешь себя так, словно это бомба?» – пожурила его бабушка. «Оно совершенно инертно до активации». «Если эта штука есть грязь, почему бы ей не есть нас?» — возразил Амери. «Только если ты будешь таким дураком, что позволишь ей попасть на кожу в рабочем состоянии», — возразила бабушка. «Я надеюсь, подобного мой внук не натворит. Особенно после того, как столько лет и за такие деньги учился на биомедика на Искобаре». Амери вздохнул и снова натянул перчатки. Тэш подобралась поближе, чтобы разглядеть, что же находится в контейнере. На нем был ярлык, гласящий «Микабур» — экспериментальный образец, патент выдан администрацией общих служб. Запрещается нелегально выносить с территории компании «Галактек» под угрозой немедленного увольнения и уголовного преследования. Внутри контейнера лежали слоями лотки с какими-то тонкими темными стержнями, «По полметра длиной каждой. Как глубоко должен уходить первый вертикальный шурф?» — уточнил Амери. «Поскольку найденное жемчуг место уже дает нам два этажа вниз, полагаю, для начала восьми метров будет достаточно», — прикинула бабушка. «Позже мы сможем проложить дополнительный участок под уклоном, смотря что обнаружим по пути». Но этот шурф уже должен вывести нас примерно на уровень верхнего этажа моего старого лабораторного бункера. А какая нужна ширина? Метровая шахта не слишком просторна, если придется доставлять много вещей туда и обратно. Хм... Позже мы сможем добавить еще одну шахту под углом к этой, или параллельно ей. Сейчас же самое важное и срочное... Как можно скорее обеспечить доступ в лабораторию и проверить, что там сохранилось до сих пор? И сохранилось ли хоть что-то, не удержалось от мысли Тэш. Верно, согласился Амери. Он осторожно взял ножницы-кусачки, отмерил 8 сантиметров с края стержня и перекусил его. Затем взял полуметровый щуп, спустился на дно ямы и принялся вкручивать его в плотно спрессованную землю, все это, не снимая перчаток. «Но если мы делаем так, — поинтересовалась Тэш, — зачем мне завтра тратить целый день развозя стар от одного поставщика канализационного оборудования к другому? «Чтобы твоим драгоценным СБшникам было на что посмотреть, милая, — пояснила бабушка, — уверена, их это осчастливит. Пока они будут думать, что мы только подступаемся к делу, мы уже все закончим». — заметила Жемчуг и спросила у бабушки, кивая на контейнер. «А где ты отыскала этот...» Она наклонилась, прочесть этикетку. «Микабур. Несколько лет назад я работала консультантом для Galactech Bioengineering и свела там знакомство с одним из разработчиков. «Ты выкрыла это из их лабораторий?» — спросила Жемчуг с робким восхищением. «Никоим образом». Бабушка фыркнула, возможно, презирая столь грубый подход. Просто, когда мы с вашей матерью и Шивом прикидывали, что у нас есть в запасе, я вспомнила про карло и назначила ему встречу. Он был рад предоставить мне большой запас Микабура. Я решила, что это нам может понадобиться. В ее тоне проскользнуло самодовольство. Амери вставил стержень в сделанное им вертикальное отверстие, следя, чтобы тот не перегнулся, выбрался наверх, Извлек из чемодана литровую бутылку обычного хозяйственного аммиака, явно купленную в каком-то местном магазине. Затем он снова спустился вниз и аккуратно полил землю вокруг стержня, потратив примерно полбутыли. Аммиак с бульканьем впитался в почву, лишь резкий запах поднялся из ямы вместе с самим Амери. Тэш торопливо натянула маску обратно. Четыре человека стояли вокруг ямы и внимательно наблюдали. «Ничего не происходит», — через минуту заметила Тэш. «Ты, кажется, говорила, что он работает быстро», — сказала Жемчуг. «Но не мгновенно», — укорила ее бабушка. «Макробиологические процессы редко протекают мгновенно». Но ничего достойного внимания так и не произошло, и она добавила. микабур был разработан как средство прокладки труб без проведения земляных работ». Генетик, который его создал, надеется, что в будущем эту систему можно будет обучать строить произвольно задаваемые конфигурации, но пока они довольны хотя бы тем, что он прокладывает прямые трубы строго заданного диаметра. — Трубы? — Тэш напрягла воображение. — Достаточно широкие, чтобы там пролез человек? — Трубы бывают довольно большими, — объяснила бабушка. — Например, те, по которым отводят воду в черте города или в которых прокладывают подземные маршруты монорельса. а хм, но если эта штука действительно живая, что помешает ей разрастаться бесконечно? Стены труб, которые создаются из отходов собственной жизнедеятельности Микабура, в конце концов становятся для него непроницаемыми и душат. Если этого не хватит, в него встроен ген самоуничтожения после определенного числа делений, А если и этого будет мало, он умрет от естественного старения. И если уж не сработает все вышеперечисленное, его стерилизует повышенная температура. Так что я всецело разделяла досаду бедняги карло на то, что внелабораторное тестирование данного продукта постоянно откладывали. Земные контрольные комиссии вечно ставят вам палки в колеса. Амери заморгал. Погоди. Эта штука ни разу не тестировалась? На открытом воздухе вне лаборатории нет. Однако у себя Карла прогонял Микабур через всяческие тесты. И она добавила задумчиво. Он должен довольно быстро проникать через почву подпочвенный слой и глину. Сквозь песок так себе. Сквозь известняк плохо. А гранит и прочие продукты вулканического происхождения, как и большинство синтетических материалов, его останавливают. Возможно, нам придется несколько раз его перенаправлять, если он наткнется на неожиданное включение в грунт других пород». Амери в замешательстве уставился себе под ноги. «Ни разу не тестировалась. И мы ставим на нее будущее нашего дома?» «Он тестируется прямо сейчас», — с полной убежденностью в голосе заявила бабушка. — В полнейшей, юридически обеспеченной изоляции от материнской компании, расположенной на земле. И в биологической изоляции тоже. Хотя я обещала переслать Карла полный отчет об испытаниях. Конфиденциально, разумеется. Как бы сказал Шиф, в этом и состояла наша сделка. Она забрала в жемчуг люминофор, опустилась на колени, прищурилась. а, -а, -а В ее голосе послышалось полнейшее удовлетворение. «Вот теперь вы можете кое-что увидеть». Все, что видела Тэш, — пена черной грязи вокруг кромки узкого отверстия. Но Амери, кажется, впечатлился. «Ни шума, ни вибрации, ни энергетических излучений любого рода», — отметила бабушка, — тихо и скрытно, словно нить гребницы. «Ничего, что могли бы обнаружить сенсоры», — пока мы не начнем там внизу ходить. Я думаю, когда настанет время, вы сможете воздержаться от болтовни». «Великолепно», — заключила Жемчуг, — «а мы теперь можем пойти пообедать». «Отличная идея», — кивнула бабушка. «Конечно». «А не опасно оставлять эту штуку без присмотра?» — спросила Амери. Бабушка пожала плечами. «Если ее небезопасно оставлять, небезопасно с ней рядом и находиться, верно?» «В этом-то и вопрос», — неохотно признался Амери. Но дальше развивать тему не стал. Тэш помогла закатить на место бетонный кругляш, задвинуть полки и прибраться. Когда они закончили, не осталось ни одного признака их непрошеного визита, кроме новой щели в бетоне. Но поскольку на полу трещины так хватало, даже при ближайшем рассмотрении она бы подозрений не вызвала когда они выбрались из гаража было уже за полдень и лил холодный дождь а дальше тэш сосредоточила все внимание на том чтобы провести их живыми через дорожное движение фарбар султаны